Последние два обстоятельства, неизбежно присущие народным армиям, вызвали два явления, несомненно понизили боевую ценность офицерского корпуса и внесли некоторую дифференциацию в его политический облик, приблизив еще более к средней массе русской интеллигенции и демократии. Этого не поняли или, вернее, не хотели понять вожди революционной демократии в дни революции. Везде в дальнейшем изложении я противополагаю революционную демократию, конгломерат социалистических партий, истинной русской демократии, к составу которой, без сомнения, принадлежит средняя интеллигенция и служилый элемент. Но и кадровое офицерство постепенно изменяло свой облик. Японская война, вскрывшая глубокие болезни, которыми страдала страна и армия, Государственная дума и несколько более свободная после 1905 года печать сыграли особенно серьезную роль в политическом воспитании офицерства. Мистическое обожание монарха начало постепенно меркнуть. Среди младшего генералитета и офицерства появлялось все больше людей, умевших отличать идею монархизма от личностей, счастья Родины от формы правления. Среди широких кругов офицерства явился анализ, критика, иногда суровое осуждение. Появились слухи, и не совсем безосновательные, о тайных офицерских организациях. Правда, подобные организации, как чуждые всей структуре армии, не имели и не могли приобрести ни особого влияния, ни значения. Однако они сильно беспокоили военное министерство, и из Сухомлинов в 1908 или в 1909 году секретно сообщал начальникам о необходимости принятия мер против тайного общества, образовавшегося из офицеров, недовольных медленным и бессистемным ходом реорганизации армии и желавших якобы насильственными мерами ускорить ее. Настроение в офицерском корпусе, Вызванные многообразными причинами, не прошли мимо сознания высшей военной власти. В 1907 году вопросы об улучшении боевой подготовки армии и удовлетворении насущных ее потребностей, в том числе и офицерский вопрос, обсуждались в особой подготовительной комиссии при Совете Государственной обороны в которую входили, между прочим, такие крупные генералы старой школы, как Н.И. Иванов, Эверт, Мышлаевский, Газенкамф и другие. Интересно их отношение к данному вопросу. Генерал Иванов говорил, упрекнуть наших офицеров в готовности умереть нельзя, но подготовка их в общем слаба. И в большинстве они недостаточно развиты. Кроме того, наличный офицерский состав так мал, что наблюдается как обычное явление, когда в роте лицо всего один ротный командир. Старшие начальники мало руководят делом обучения. Их роль сводится по преимуществу контролю и критики. За последнее время приходится констатировать почти повальное бегство офицеров из строя, причем уходят, главным образом, лучшие и наиболее развитые офицеры. О повальном бегстве из строя, всего наиболее энергичного и способного, говорил и генерал Эверт. А генерал Мышлаевский добавил... «С полным основанием можно сказать, что наши военные училища пополняют не столько войска, сколько пограничную стражу, главные управления и даже в значительной мере гражданские учреждения». Машлаевский, имевший в качестве начальника главного штаба постоянное соприкосновение с бытом войск, указывал на новые явления – на недоумение и беспокойство в верхних и средних слоях офицерского состава, вызванных, по его мнению, непопулярностью вновь введенного аттестационного порядка, принудительным увольнением по предельному возрасту и неопределенностью новых требований на пропаганду среди самого молодого офицерского состава которая уже достигла некоторых успехов.